Дюль Верн. Чёрная Индия. Глава 1. 2 противоречивых письма. Мистеру Джеймсу Старру, инженеру, 30 Canon Gate, Эдинбург. Если мистер Джеймс Стар пожелает отправиться завтра в Аберфойл в каменно-угольную копедашар, В шахту Яров. То ему будет сделано интересное для него сообщение. Мистеру Джеймсу Старр весь завтрашний день на станции Калландер будет ждать Гарри Форд, сын бывшего старосты углекопов Симона Форда. Мистера Старра просят никому не сообщать об этом приглашении. Таково было содержание письма, которое Джеймс Стар получил с первой почтой 3 декабря 1800 такого-то года. На письме стоял штемпель почтового отделения в Аберфойле, находящемся в графстве Стерлинг в Шотландии. Любопытство инженера было сильно затронуто. Ему даже и на ум не пришло, что письмо могло быть мистификацией. Он давно знал Симона Форда, одного из бывших надсмотрщиков за работами в копиях Аберфойла. Джеймс Стар в продолжение целых 20 лет служил директором этих самых копий, или, как говорят в английских копиях, смотрителем. Джемс Стар был человеком крепкого сложения, и несмотря на его пятьдесят пять лет, никто не дал бы ему больше сорока. Он происходил из старинного шотландского рода и являлся одним из самых видных жителей Эдинбурга. Его труды приносили честь почтенному сословию шотландских инженеров, которые добывают каменный уголь из богатой им почвы Соединенных Королевств в Кардиффе, Ньюкасле и нижних графствах Шотландии. Но особенно имя Старa пользовалось общим уважением в глубине тех таинственных копий аберфойла, что находятся по соседству с родняками Валлоа и занимают значительную часть графства Стерлинг. Тут, в этих копиях, прошла почти вся его жизнь. Кроме того, Джеймс Стар принимал участие в обществе шотландских антиквариев и даже был его президентом. Он читался также в числе наиболее деятельных членов Королевского института. И в Эдинбургском обозрении часто появлялись замечательные статьи, подписанные его именем. Отсюда видно, что он был одним из тех учёных практиков, которым Англия обязана своим благосостоянием. Вообще, он занимал очень видное положение в старой шотландской столице, что во всех отношениях заслуживало названия Северных Афин. Известно, что англичане всей совокупности своих обширных каменноугольных копий дали очень меткое название. Они весьма справедливо нарекли их Чёрной Индией. И эта Индия, может быть, более чем Восточная Индия, содействовала возрастанию изумительного богатства соединённых королевств. Действительно, тут и день и ночь массы углекопов трудились над добыванием из британской почвы каменного угля, этого драгоценного топлива, являющегося положительной необходимостью в промышленной стране. В эту эпоху оставалось ещё очень далеко до того времени, когда, согласно предсказаниям специалистов, запас угля на всём земном шаре должен будет истощиться. Недостатка в этом минерале нечего было ещё опасаться, и во всех концах старого и нового света шла усердная эксплуатация залежей каменного угля. Различные фабрики, локомотивы, локомобили, пароходы, газовые заводы и тому подобное не имели недостатка в минеральном топливе. Однако потребление угля в последние годы возросло до такой степени, что некоторые залежи уже совершенно истощились. Они были покинуты, и пустынные копи с их мрачными шахтами производили грустное впечатление. Такая именно участь постигла и копи Аберфойла. 10 лет тому назад последняя тележка увезла отсюда последнюю тонну угля. Орудия, служившие для шахтёрских работ, машины, предназначенные для передвижения по рельсам, проложенным в подземных галереях, Вагоны для подземных железных дорог, корзинки, в которых вытаскивали уголь из шахт, одним словом, всё, что необходимо при эксплуатации копий, было вытащено из глубины шахты и оставлено на поверхности земли. Покинутые копии походили на труп мастодонта фантастической величины, у которого отняли все необходимые для жизни органы, сохранив ему один только скелет. Из всех этих орудий оставались теперь только длинные деревянные лестницы. Служившей для спуска в глубину копии через шахту Яроу. С того самого дня, как прекратились работы, только эти лестницы давали доступ в нижние галереи копии Дашар. Снаружи чернели здания, некогда кишевшие рабочим людом. По ним можно было судить о месте, где прорыты шахты копии Дашар, которую наравне с другими копиями Аберфойла совершенно забросили. В один печальный день углекoпы оставили коп, где они проработали столько лет. Инженер Джеймс Стар созвал те тысячи скромных тружеников, составлявших деятельное и энергичное население Копи. Все рабочие со своими жёнами и детьми, не исключая самых старых, собрались на обширном дворе Копи Дошар, что некогда был переполнен углем. Эти славные люди, которые должны были рассеяться в борьбе из-за куска насущного хлеба, те самые люди, которые непрерывный ряд лет, поколение за поколением, прожили в старом Аберфойле. ождали теперь своего инженера, чтобы рас проститься с ним навсегда. Компания Копи в знак благодарности уступила им весь чистый доход за текущий год. На самом деле этого оказалось сравнительно мало, потому что стоимость добытого угля немного превосходила издержки по эксплуатации. Но все-таки этих денег было вполне достаточно для того, чтобы рабочие могли на них прокормиться до нахождения себе новых мест на соседних копьях или на фермах и заводах графства. Джемс Стар. Стало входа под обширный навес, где так долго работали тяжёлые паровые машины, при помощи которых вытаскивали уголь из шахт. Симон Форт, староста уголикопов Копи и Дашар, ему тогда было 55 лет, и несколько других надсмотрщиков за работами окружили его. Джеймс Стар снял шляпу. Уголикопы в глубоком молчании последовали его примеру. Эта прощальная сцена носила трогательный и величественный характер. Друзья мои, Сказал инженер. Момент разлуки наступил. Копии оберфойла, которые в течение стольких лет соединяли нас в общей работе, теперь истощены. Наши изыскания привели нас к тому убеждению, что угля здесь больше нет. И скопи дошар только что вынули последний его кусок. И в доказательство своих слов Джеймс Стар указал рабочим на глыбу угля, лежавшую на дне, находившуюся под ли инженерной тележки. Этот кусок угля, друзья мои, продолжал Джемс Стар. Походит на последнюю каплю крови, тёкшей по жилам наших копий. Мы сохраним его на память, как это мы сделали уже с первым куском угля, добытым из копии Аберфейла сто пятьдесят лет тому назад. Сколько поколений работников переменилось за это время в наших копиях? Но теперь кончено. Прощайте, говорит вам теперь ваш инженер. Эти копии, в которых работали ваши руки, давали вам средства к существованию. Род был тяжёл, но он приносил вам пользу. Теперь наша громадная семья рассеится, и нельзя и думать, чтобы её члены когда-нибудь опять соединились. И не забывайте, что мы долго прожили вместе и что долг углекопов Оберфойла помогать друг другу. Ваши прежние хозяева также не забудут этого. Мы столько времени проработали вместе, что не можем быть чужими друг другу. Мы будем следить за вами, и на какую бы честную работу вы ни пошли, Наши рекомендации всюду последуют за вами. Итак, прощайте, друзья мои. Небо до да поможет вам. Сказав это, Джем Стар обнял самого старого рабочего Копи, глаза которого были влажны от слёз. Потом староста углекопов подошли пожать руку инженера, в то время как углекопы махали шляпами и кричали. Прощай, Джем Стар, наш начальник и друг. Это прощание должно было оставить неизгладимое воспоминание во всех этих честных сердцах. Но, наконец, угликопы покинули обширный двор. Вокруг Джеймса Стара образовалась пустота. В последний раз раздались шаги угликопов по черной тропинке, ведшей к Копи Даршар. И то шумное оживление, которое до сих пор царило в копях Аберфоила, сменилось теперь угрюмой тишиной. Один только человек остался около Джеймса Стара. Это был староста углекопов, Симон Форд. Рядом с ним стоял его сын Гарри, мальчик лет 15, который уже несколько лет работал в глубине шахт. Джеймс Стар и Симон Форд знали и взаимно уважали друг друга. "Прощайте, Симон", сказал инженер. "Прощайте, мистер Джеймс", ответил надсмотрщик за работами. "Или лучше, позвольте мне добавить, до свидания". "Да, до свидания, Симон". сказал Джеймс Стар. Вы знаете, что я всегда с удовольствием увижу вас и поговорю с вами о счастливом прошлом нашего старого Берфойла. Я знаю это, мистер Джеймс. Мой дом в Эдинбурге постоянно открыт для вас. Эдинбург это далеко, ответил насмотрщик, покачивая головой. Да, далеко от Коппедашар. Далеко, Симон. А где вы рассчитываете поселиться? Ну, да здесь же, мистер Джеймс. Мы не оставим копи нашу старую кормилицу из-за того, что молоко у неё пропало. Моя жена, мой сын и я, мы устроимся как-нибудь так, чтобы не расстаться с ней. Итак, прощайте, Симон, ответил инженер, голос которого обнаруживал внутреннее волнение, хотя инженер и старался скрыть это. Нет, повторяю вам, до свидания, мистер Джеймс, ответил надсмотрщик. А не прощайте. Я, Симон Форд, Даю вам честное слово, что Аберфойл ещё увидит вас. Инженер не хотел лишать старика этой последней надежды. Он обнял молодого Гари, который смотрел на него большими, взволнованными глазами, в последний раз пожал руку Симона Форда и окончательно оставил Аберфойл. Вот что случилось 10 лет тому назад. И несмотря на то, что староста Угликопов выразил надежду увидеться ещё как-нибудь впоследствии с инженером, Джеймс Стар в течение всего этого времени ни разу даже и не слышал о нем. И вот после десятилетней разлуки к нему пришло письмо от Симона Форда, которое убеждало его немедленно отправиться в бывший копи Аберфоила. Интересное для него сообщение. Что бы это такое было? Копи до да Шар, Шахта Йероу. Какие прекрасные воспоминания будили в нем эти дорогие имена. Да, то было хорошее время. Время труда, борьбы самое хорошее время в жизни инженера. Джем Стар перечёл письмо. Он вдумывался в каждую строчку. Он сожалел, что Симон Форт не прибавил ни слова более. Он почти сердился на него за то, что тот прислал такое лаконическое письмо. Может быть, старик открыл какой-нибудь новый слой угля? Нет, это невероятно. Джем Стар припомнил с какой тщательностью копии Берфойла были исследованы перед окончательным прекращением работ. Он сам присутствовал при последних изысканиях, когда, несмотря на все усилия, не было найдено ни одного слоя угля в почве, истощённой многолетней эксплуатацией. Итак, Джем Стар покинул Коп с полным убеждением, что в них нет более ни куска минерального топлива. "Нет", повторял он. "Нет! Как допустить, чтобы Симону Форду удалось найти то, что ускользнуло от всех моих изысканий?" Однако старик должен прекрасно знать, что в целом мире только это может меня заинтересовать. И это приглашение отправится в Кобдашар, которое я должен сохранить в тайне. Джем Стар никак не мог ничего понять. С другой стороны, инженер знал Симона Форда как искусного углекопа, хорошо освоившего своё дело. Стар не видел его с того самого времени, как работы в копях Аберфойла были прекращены. Он не знал даже, что стало с бывшим старостой. Он не мог бы сказать ни того, чем Форд занимается, ни того, где он живёт вместе со своей женой и сыном. Он знал лишь, что старик обещал ему увидаться с ним в шахте Яроу, и что Гарри, сын Симона Форда, весь завтрашний день будет ждать его на станции Калландер. Итак, нужно было съездить в Кобдешар. Решено, я еду, – сказал Джемс Стар, чувствовавший, что его возбуждение от часа к часу увеличивалось. Достойный инженер принадлежал к той породе страстных людей, ум которых постоянно кипит. Как вода в котле, поставленном на жаркий огонь. Иногда вода в таком котле бьёт ключом, иногда она бурлит потихоньку. В этот день идеи Джеймса Стара кипели ключом. Но тут случилось совсем неожиданное происшествие. Оно было каплей холодной воды, попавшей на разгорячённый мозг инженера. Дело в том, что около 6 часов вечера с третьей почтой Джеймс Стар получил второе письмо. Оно было запечатано в грубом конверте, надпись на котором принадлежала руке, мало привыкшей к Перу. Джемс Стар разорвал этот конверт. В нем находился клочок бумаги, пожелтевший от времени. Казалось, его вырвали из какой-нибудь старой тетради, давно уже вышедшей из употребления. На этой бумаге было написано следующее: "Просят инженера Джемса Стара не беспокоиться, так как письмо Симона Форда потеряло теперь всякое значение. Подписи не было." Вторая дорогой. Изумлению Джемса Стара не было границ, когда он прочитал второе письмо, так противоречившее первому. Что все это значит? спросил он сам себя. Джим Стар снова взял в руки разорванный конверт. На нем, так же как и на конверте первого письма, стоял штемпель почтового отделения в Аберфоиле. Таким образом, оба письма отправлены из одного и того же пункта графства Стерлинг. Тем не менее, второе очевидно было написано не старым углекопом. Не менее очевидным, однако, было и то, что автор второго письма знал тайну бывшего старосты углекопов, потому что он ясно говорил о том предложении отправиться в шахту Яроу, которое сделали инженеру. Итак, надо ли было верить тому, что первое письмо потеряло теперь всякое значение? Может быть, просто хотели помешать отъезду Джемса Стара в Копи? Не скрывалось ли тут какого-нибудь злого умысла расстроить планы Симона Форда? Вот вопросы, которые представлялись Джемсу Стару по зрелым размышлениям. Противоречие между обоими письмами возбудило в нем еще более острое желание отправиться в Копи до -да Шар. Если во всем этом не было ничего, кроме мистификации, то все-таки следовало самому удостовериться. К тому же, Джем Стар больше верил первому письму, чем второму. То есть более склонен был исполнить желание такого человека, как Симон Форд, чем послушаться предостережения анонима. В самом деле, если желают повлиять на моё решение, сказал он себе, то значит, сообщение Симона Форда крайне важно. Завтра я отправлюсь по назначенному адресу. Вечером Джем Стар сделал все приготовления к отъезду. Так как могло случиться, что его отсутствие продолжится несколько дней, то он предупредил письмом Сэра В. Эльфестона, президента Королевского института, что он не будет присутствовать на ближайшем заседании общества. Точно также он оспарился насчет двух или трех дел, которые могли появиться у него на этой неделе. Потом, отдав приказание своему слуге приготовить чемодан, он лег спать, более озабоченный всем этим, чем может быть заслуживало того самого дела. На другой день в пять часов утра. Джем Стар вскочил с постели, оделся потеплее, так как шел холодный дождь, и оставил свой дом на Кеннингейт, чтобы успеть сесть на Грантанской пристани на пароход, который всего за три часа проходит расстояние между пристанием и Стирлингом. Может быть, в первый раз в своей жизни Джем Стар, проходя по Кеннингейт, не обратил внимания на Гумруд, этот дворец прежних властителей Шотландии. Он не заметил у его входа часовых. Одет их в старинный шотландский костюм, состоящий из зелёной юбки, клетчатого плаща и мешка из козьей шкуры, привешенного к бедру. Несмотря на своё фанатическое преклонение перед Вальтер Скотом, преклонение, отличающее всякого истинного сына старой Каледонии, инженер точно так же не взглянул и на гостиницу, где останавливался в Эйверли, и куда портной принёс ему тот знаменитый боевой костюм из тартана, которому так наивно удивлялась вдова Флоггард. Вопреки обыкновению инженер не удостоил и взглядом ту маленькую крепость, где после победы претендента горцы разлили свои ружья, причем чуть не убили Флору Макайнер. На тюремные часы он посмотрел лишь для того, чтобы удостовериться, что еще не опоздал. Нужно осознаться также, что проходя через Нелхербов, он не обратил никакого внимания на дом великого реформатора Джона Нокса, единственного человека, которого не могли прельстить улыбки Марии Стерд. Но пройдя по Хай-стрит, этой многолюдной улице, с такой тщательностью описанной в аббате, он поспешил к гигантскому мосту Брідж-стрит, соединяющему три холма Эдинбурга. Через несколько минут Джеймс Стар был на станции Общей железной дороги, а через полчаса поезд доставил его в Нью-Хейвен, прекрасную рыбачью деревушку, находящуюся в миле от Лиса, порта Эдинбурга. Волны прилива заливали черное и скалистое прибрежье и заходили даже на дамбу. На лево стоял на якоре у Грантанской пристани один из тех пароходов, которые совершают рейсы по реке Форт между Эдинбургом и Стирлингом. В тот момент из трубы Принса Уэльского, так назывался пароход, выходили клубы густого черного дыма. Через несколько мгновений раздались удары колокола, и запоздалые пассажиры бегом пустились к пароходу. Пассажиры были всё больше купцы, фермеры или священники. Последние легко узнавались по их коротким штанам, длинным сюртукам и узкой белой полоске рубашки вокруг шеи. Джеймс Стар не последним ещё сел на пароход. Несмотря на то, что лил проливной дождь, никто из пассажиров и не подумал укрыться от непогоды в общей каюте парохода. Все они неподвижно сидели на палубе, закутавшись в свои дорожные плащи. Временами кое-кто из них подкреплял себя глотком джина или виски, одевался изнутри, как говорят англичане. Раздался последний удар колокола, и принц Уэльский вышел из небольшого бассейна, защищавшего его от волн Северного моря. Firth of Forth так называют залив, северные берега которого занимает графство Fife, а южные графства Linlithgow, Edinburgh и Haddington. Собственно, он представляет собой лиман реки Форд. Эта река не имеет большого значения, но по глубине не уступает Темзе или Мерсии. Спускаясь с западных склонов Бенламонда, она впадает в море у Кинкардина. На переезд от Грантонской пристани к концу залива не потребовалось бы много времени, если бы не приходилось то и дело высаживать пассажиров то на том, то на другом берегу залива. Берега форта были покрыты городами, деревнями, коттеджами. Джеймс Стар, укрывшись от дождя под широким кожаным навесом над палубой, не глядел на растилавшийся перед ним пейзаж. Его больше интересовали пассажиры, и он старался подметить, не обращает ли он на себя особенного внимания какого-нибудь из них. Может быть, на самом деле анонимный автор второго письма был на пароходе. Однако инженер не мог уловить ни одного подозрительного взгляда. В начале Фадгрантанской от пристани принц Уэльский направился к узкому проливу, разделяющему два мыса: Южный Квинсфери и Северный Квинсфери. За этим проливом форт образует озеро, очень удобное для судов в 100 тонн. В туманной доли уже вырисовывались снеговые вершины Гранпианских гор. Вскоре пароход потерял из виду деревню Абердур, остров Кольн, украшенный развалинами какого-то монастыря XII столетия. Пол разрушенный замок Барнбугл, потом Донибристл, где был убит зять регента Муррея, потом укреплённый островок Гервей. Он прошёл через проливку Винсфери, оставил слева от себя замок Розит, где некогда жила та ветвь Стёртов, в которой состояла в ростве мать Кромвеля, миновал замок Блэкнесс, постоянно укреплённый согласно одной из статей договора о вечном союзе между Англией и Шотландией, и подошёл уже к маленькой гавани Чарлсстауна. Откуда вывозятся за границу извести с каменоломни лорда Элджина. Наконец, принц Уэльский прибыл на станцию Кромби-поинт. Погода в это время стояла очень незавидная. Шёл сильный дождь и дул ужасный ветер. Джеймс Стар был в некотором беспокойстве, встретят ли его в Каландере сын Симон Нафорда. Инженер знал по опыту, что углекопы, привыкшие к глубокой тишине своих шахт, Не так легко переносят дурную погоду, как крестьяне. От Каландэра до Копи Дошар и шахты Яроу было не менее 4 миль. И это в соединении с дурной погодой легко могло удержать дома сына бывшего старосты углекопов. К тому же, у инженера не выходила из головы мысль о том, что может быть второе письмо написано с ведома Симона Форда. И в таком случае приглашение, сделанное в первом письме, было действительно отменено. Собственно говоря, это-то главным образом и беспокоило. Во всяком случае, Джем Старт твёрдо решил, что если Гарри Форда не окажется в Каландере по прибытии туда железнодорожного поезда, то он и один отправится в Коб-Дашар, и даже если понадобится в деревню Аберфилл. Там он несомненно получил бы какие-нибудь сведения о Симоне Форде, и уж, конечно, узнал бы, где живёт старый углекоп. Тем временем принц Уэльский продолжал рассекать тяжёлые волны своими колёсами. Густой туман и проливной дождь скрывали из виду пассажиров те местности, мимо которых они проезжали. Они не видели ни деревни Кромби, ни Ториберна, ни Торигауза, ни Иньюмильса, ни Кередингауза, ни Киргранджа, ни Солтпенса. Гавань Воунис, гавань Гренжмаут, старинный замок Килросс и аббатство Сито, Кинкардин и его лесные склады, Эрч-касл и его башня XIII столетия. Клокманн и его замок, построенный Робертом Брюсом, тоже остались незамеченными. Принц Уэльский остановился у пристани в Валоа и высадил тут несколько пассажиров. Сердце Джемса Стара сжалось, когда он после десятилетнего отсутствия снова ощутился вблизи этого маленького городка, в котором были значительные копи, кормившей несколько десятков тысяч рабочих рук. Вображение унесло его в глубину шахт, Где неустанно работали кирки углейкопов. Эти копии и валоа, находившиеся почти рядом с копами в Оберфоеле, продолжали обогащать гравство. Между тем, как в Оберфоеле в продолжение уже стольких лет не насчитывалось ни одного рабочего. По выходе из Алоа пароход пошел по многочисленным извилиным реке Форт, что тянется на протяжении девятнадцати миль. В одно мгновение промелькнули развалины аббатства Кембескенто. основания которого относится к XII столетию. Потом показались замок Стерлинг и королевский дворец того же имени. В этом месте через форт перекинуты два моста, и суда с высокими мачтами не могут проходить дальше. Едва принц Уэльский причалил к берегу, как инженер поспешил выйти на набережную. Через 5 минут он подходил к железнодорожной станции в Стерлинге. Через час он выходил из вагона в Калэндере. Большой деревне, расположенной на левом берегу реки Та. Там у железнодорожной станции стоял какой-то молодой человек, который тотчас же подошел к инженеру. Это был Гарри, сын Симона Форда. Глава третья. Под почвой Соединенных Королевств. Для более ясного понимания этого рассказа, считаем необходимым напомнить читателю в нескольких словах о происхождении каменного угля. В ту геологическую эпоху, когда земной шар находился ещё в периоде формации, его окружала густая атмосфера, вся насыщенная водяными парами и угольной кислотой. Постепенно сгущаясь, эти пары пролились наконец на землю обильным дождём. А количество влаги, упавшей тогда на землю, Можно составить себе приблизительное понятие, если вообразить, что сразу разбилось несколько миллионов миллиардов бутылок с сельтерской водой. Вся эта масса воды, насыщенной угольной кислотой, попала на почву, вязкую, малокрепкую, находившуюся ещё в полужидком состоянии, которая поддерживалась как извне, знойными лучами палящего солнца, так и изнутри огнём, что бы шивал под землёй и не отошёл ещё к центру земного шара, где он находится теперь. Внутренняя теплота Земли свободно проникала тогда сквозь поры тонкого и не затвердевшего слоя земной коры. Следствием этого было существование на Земле роскошной растительности, подобную которой можно бы теперь, пожалуй, видеть только на таких планетах, как Венера или Меркурий, находящихся не на таком далеком расстоянии от Солнца, как Земля. Итак, не затвердевшая еще почва обоих полушарий покрылась огромными лесами. Угольная кислота, в которой так нуждались растения, имелась в изобилии. Поэтому растительное царство на земле было представлено в то время одними деревьями. Ни травки, ни кустика нигде не росло. Повсюду высились огромные, массивные деревья, на которых не было ни цветов, ни плодов. Они утомляли глаз своим однообразием и не могли прокормить ни одного живого существа. Земля не была ещё подготовлена к появлению на ней животного царства. В состав этих до потопных лесов входили главным образом растения из класса сосудистых тайнобрачных: коломиты, разнообразные древовидные хвоши, лепидодендроны, род гигантских плаунов высотой в 25 или 30 метров и в метр шириной у основания, астерафилы, папоротники гигантских размеров, чьи отпечатки нашли в Копперсент-Этьена. Вот те растения, из которых почти исключительно состояли леса той эпохи. Подобные этим растения можно найти и на теперешней земле, но только среди самых скромных представителей царства флоры. Эти деревья погружали тогда свои корни в почву, глубоко пропитанную влагой. Они жадно впитывали в себя углерод, от которого мало-помалу освобождали атмосферу, и можно сказать, что они предназначались для того, чтобы перенести его под видом каменного угля в недра земли. В самом деле, это была эпоха землетрясений. Дейк сотрясений почвы, что обязаны своим происхождением внутренним переворотом или вулканической работой, которые в одно мгновение изменяли очертания земной поверхности. Тут холмы превращались в горы, там появлялись бездонные пропасти, к которым предстояло обратиться в океаны или моря. Иногда целые леса проваливались сквозь тонкий слой земной коры и уходили вглубь до тех пор, пока не находили твёрдой точки опоры в виде каких-нибудь первобытных гранитных скал. Геологическое здание в недрах земли рисуется в таком виде. На самом низу лежит первобытная почва. Над ней расположены слои первичной формации. Затем идут слои вторичной формации. Нижнюю часть их составляют залежи каменного угля. Затем слои третичной формации, и над ними наносная земля древнего и нового происхождения. В ту эпоху воды, которые не сдерживала никакое русло и которые были в изобилии на всех пунктах земного шара, нислись повсюду, отрывая от едва образовавшихся скал то, что послужило впоследствии для образования шифера, песчаника, известняка. С течением времени, периоды времени тут надо считать миллионами лет, эти обломки затвердели и под тяжелой бронёй из шифера, твердого и рыхлого песчаника, гравия и кремня. похоронили целую массу осевших лесов. Что же случилось в этом гигантском горниле, где скопилась такая масса растительных веществ, провалившихся сквозь тонкий слой земной коры? Произошло настоящее химическое явление, нечто вроде дистилляции. Весь углерод, который содержали эти растения, скопился, и из него мало-помалу образовался каменный уголь. Благодаря двойному влиянию огромного давления и высокой температуры, происходившее в близости подземного огня и ещё не успевшего в эту эпоху отойти в центр земного шара. Таким образом, одно царство заменялось другим в этом медленном, но ничем не предотвратимом процессе. Царство растительное обращалось в минеральное. Все эти леса, прежде жившие растительной жизнью, теперь окаменели. Некоторые из существ, заключённых в этом обширном гербарии и не успевших ещё окончательно обратиться в минералы, оставляли свой отпечаток на тех, которые минерализовались скорее, и надавливали на них всей своей тяжестью гигантского гидравлического пресса. Точно так же раковины различных зоофитов, вроде морских звёзд, полипов и испирифер, даже рыбы и ящерицы, увлекаемые водой, оставляли на угле тогда ещё мягком свой отпечаток в ясном и отчётливом виде, сохранившийся и до наших дней. Давление, как кажется, играло значительную роль в образовании залежей каменного угля. Действительно, именно ему обязанны своим происхождением различные виды каменного угля, употребляющиеся в промышленности. Так, в самых низких слоях каменноугольной почвы лежит антрацит, который, почти совсем не имея в своём составе летучих веществ, содержит весьма значительное количество углерода. Наоборот, в самых верхних слоях находится лигнит и ископаемое дерево. То есть вещества, в которых количество углерода значительно меньше. Между антрацитом и лигнитом идёт целый ряд слоёв, где расположены выше или ниже, смотря по степени бывшего давления, жилы графита и жирного или сухого каменного угля. Можно даже положительно сказать, что торфяные болота сохранились в их настоящем виде благодаря лишь отсутствию давления.